Гензель, Гретель, Рыба и Пираты. Помните ли вы, как начинается сказка о Гензеле и Гретель, та самая, которая принадлежит Перу, Якоба и Вильгельма Гримов? Если коротко, дровосеку и его жене было нечего есть, и они решили отвести детей в чащу, чтобы те заблудились и не смогли вернуться домой. Есть две версии этой сказки. 1812 и 1857 года. Они не так уж сильно различаются между собой, но одно любопытное отличие есть. По более поздней версии инициаторшей горящего тура для малышей была их мачиха а в сказке 1812 года — родная мать. Итальянский вариант этой сказки, включенный Джамбатиста Базили в сборник или «Пентамироны» в XVII веке называется «Ненилла и Ненелла». Его сюжет поинтереснее. Начинается все с мужчины по имени Янучо, чью новую жену ужасно раздражают два его спиногрыза. Она вынуждает мужа отправить малышей в очень отдаленный пионер-лагерь в лесу. Дальше начинается драма. Никакого домика из крендельков дети не находят. Зато их самих находят две приемные семьи из совершенно разных социальных слоев. Ненеллу берет под свое крыло капитан пиратов, а Ненила — благородный принц. Я уже вижу, какую крутую книжку можно было бы про это написать. Принц обучает Ненила какому-то ремеслу. Нинеллу, я подозреваю, тоже кое-чему обучают. Только она предпочитает не демонстрировать свои таланты без острой на то необходимости. Так брат и сестра растут в принципиально разных условиях. Нинелла становится добропорядочным гражданином, который платит налоги. История жены Неллы остается от нас скрытой. Не зря думаю. Ох, не зря. Но однажды пиратский корабль тонет, как это временами случается с пиратскими кораблями. А Ненеллу заглатывает огромная рыба-кит. Внутри обнаруживается пятизвездочный отель на первой линии пляжа. Какое-то время, потусовавшись там, Ненелла выходит на сушу из своего частного джета прямо в королевстве того самого принца, который взял под крыло Нанилла. Счастливое воссоединение брата и сестры. Их поженили, не друг на друге, правда, и вернули отцу, который все это время, конечно, ужасно переживал. Все были счастливы, кроме мачехи, которую сунули в бочку и спустились с горы. Вывод из этой истории прост. Никогда никому не рассказывай, что ты была в составе организованной преступной группировки и храни все деньги в офшорах. Впрочем, не все Гензели доживают до середины повествования. Скажем, румынскому Гензелю история его имени не сохранила. Из сказки, которая бесхитростно называется «Маленький мальчик из злая мачеха», не так повезло, как его иностранным собратьям. Историю записал еврейский ученый и фольклорист Мозес Гастер в сборнике «Румынские истории о птицах и зверях». Она начинается с уже знакомого нам расклада. Безвольный отец, злая мачеха и двое детей, прошедших курсы по спортивному ориентированию в лесу. Сколько мачеха не просила мужа сделать так, чтобы его отпрыски заблудились где-нибудь. «Гензель, тебе уже 32 года, сними, наконец, квартиру!» Все без толку Возвращаются как йо-йо. Тогда-то мачеха и пошла на решительные меры. Велела Гретель взять да приготовить брата. «А это точно в рецепте было?» усомнилась девочка, но деваться некуда она разделала гензели и приготовила все кроме сердца которое спрятала в дупле дерева может прочитала где то что субпродукты так лучше хранятся не знаю в общем отец глазом не моргнув отведал рагу а девочка собрала все косточки и сунула туда же в дупло оттуда вылетела кукушечка и поехала нет Извините, вылетела и быстренько пересказала содержание предыдущих серий. Мачеху это так разозлило, что она швырнула в птицу огромным куском соли, хотя ей в детстве наверняка говорили, что просыпать соль не к добру. Кусок отскочил и шмякнулся ей на голову, убив на месте. Мораль можете придумать сами, только солью не кидайтесь.